Глава двадцать вторая. Москва. Комвольно-отделочная фабрика. «Ань, откуда ты так хорошо русский знаешь?» — спросил Саша. Озеров, американку, освоившись немного и привыкнув к бдительному взгляду переводчика Орехова. «Бабушка из Харькова — это на Украине», — ответила девушка. «Да знаю ее, где Харьков», — усмехнулся Александр. «Дед тоже из семьи мигрантов продолжила девушка. «У нас дома по-русски больше разговаривают, чем по-английски». «Надо же! Мне бы так хотелось съездить на родину бабушки», — мечтательно проговорила девушка. Александр улыбнулся, глядя на нее. «Да какие проблемы!» — мелькнула у него была мысль, но он тут же вспомнил, что это иностранка, и вопросительно взглянул на Орехова, который слышал их разговоры. Переводчик едва заметно покачал отрицательно головой, и Александру пришлось сделать вид, что он не слышал желания девушки. Он быстро переключил ее внимание на предстоящий обед в фабричной столовой. Чем хорошо работать с иностранцами? Кормили их в заводской столовой отдельно из директорского фонда. Александр вчера в шутку сказал поварихам, что неплохо бы угостить иностранцев русскими блюдами. А те приняли его слова всерьез и обещали сегодня налепить пельмени. «А на завтра закажем голубцы?» — размечтался Александр и краем глаза заметил, как Орехов усмехнулся. Александр накупил вчера девушке пирожков с собой в гостиницу на вечер. Она была тронута до слез. Казалось бы, копеечный вопрос, обычный жест вежливости и внимания, но, оказывается, у американцев это не принято. Уходя с фабрики в конце рабочего дня, Анна так бережно уносила сверток с пирожками, что Александру стало неудобно. Надо что-то посерьезнее ей купить, — решил он вчера. И приготовил ей сегодня кулек шоколадных конфет Мишка Косолапой. святославле Очередное заседание бюро горкома подходило к концу. — И последний вопрос, товарищи, — взял слово начальник городской милиции Рыков. — Хочу довести до вашего сведения в качестве информации для служебного пользования. В Брянске и области произошло уже пять квартирных краж со взломом. «Кражи не раскрыты». «Почему?» — спросила задача шансов «Пока преступников найти не удалось», — развел руками Рыков. «Все случаи объединены в одно дело по некоторым признакам. Милиция работает и просит проявлять бдительность». «А в отношении чего или кого проявлять бдительность-то?» спросил встревоженный председатель горосполкома Сафонов. «Да дело-то такое, Сергей Борисович», — с досадой ответил Рыков что пострадали сплошь известные люди. Деятели искусств, спортсмены, руководство «Брянск мебели». Получается, что каждый из присутствующих тоже может стать следующей жертвой ограбления. Наводит явно кто-то грабителей на людей, у которых есть что взять. — Понятно, — озадаченно взглянул на начальника милиции шансов. — Хотя у нас в городе нет известных деятелей искусств и спортсменов, но да бдительность имеет смысл проявить заседание окончено товарищем члены бюро горкома стали подниматься из за стола и выходить из кабинета сеолод сергеевич на минутку задержал шансов рыкова что происходит спросил он начальника милиции когда они остались одни по какому признаку объединили дела только между нами александр викторович работа дерзкая даже наглая «Почерк похож, и домошник исчезает, как сквозь землю, и похищенный нигде не всплывает. Очень профессиональная работа для нашей местности, не столица все же». «Понятно», — озадаченно проговорил шансов «Ладно, Всеволод Сергеевич, будем иметь в виду». Где-то в начале двенадцатого позвонила Марьяна с типографии «Павел, это Грачева. У нас ЧП!» — чуть не прокричала она в трубку «Приезжайте срочно». «Хорошо, Марьяна Платоновна, скоро буду. Спасибо за информацию», — ответил я как можно более спокойным голосом. Через 40 минут я уже входил в кабинет директора типографии. Ганин сидел бледный и чуть живой, а Марьяна хлопотала вокруг него. «Что у вас случилось?» — спросил я. «Двое дебилов решили техническим спиртом похмелиться», — зло ответила она. «И где они?» — не на шутку напрягся я. «В больницу на скорой отправили». «И что за спирт?» из пропиловой простонал Ганин. «Опасный?» «Конечно, это же надо додуматься было!» — бушевала Марьяна. «Так, давайте все успокоимся!» — предложил я. «Где они его взяли?» «Да он везде здесь! Это же типография!» — чуть не плача ответил Ганин. «Макар Иванович, что у вас с техникой безопасности?» — спросил я. «Кто ответственный?» «У вас есть главный инженер, инженер по охране труда». «Надо срочно проверить все журналы по инструктажам, чтобы там комар носа не подточил. Кто у вас этим занимается? С кем мне переговорить?» Ганин закрыл лицо руками и застонал, качаясь из стороны в сторону. Марьяна бросилась за стаканом с водой. Вложив ему стакан в руку, она молча кивнула на дверь, глядя на меня, и вышла из кабинета. Я, естественно, последовал за ней через несколько секунд». Понимаете, Макар Иванович совмещает несколько должностей, зашептала она, когда мы отошли от двери. У него нет ни зама, ни главного инженера, ни тем более инженера по охране труда. Подождите, а вы кто? Я бухгалтер, посмотрела она на меня с таким видом, мол, не надо меня к этому приплетать. Понятно. Сэкономил, а скупой платит дважды. Эх, Ганин-Ганина, запретили воровать, Так он помимо директорской ставки на себя еще ставок навешал. Или мертвых душно оформлял. О чем думал? Что мы его отмажем в случае чего? Так, Марьяна Платоновна, вы же знаете, куда пострадавших отвезли. Давайте звоните туда, живы они или нет. Марьяна кивнула и понеслась в кабинет директора. Минут через двадцать она дозвонилась до Склифа. Оба наших дебила, как их называла Марьяна, были живы и находились в реанимации в тяжелом состоянии. «Будем надеяться, что они очухаются», — сказал я, записывая на всякий случай их фамилии себе. «Макар Иванович, на всякий случай, подчистите тут все, что не относится к плановой работе типографии. Марьяна Платоновна, проконтролируйте, пожалуйста, это в наших общих интересах». «Работу остановить по Канан-Дойлу?» спросила она. Но куда деваться? С недоумением посмотрел я на нее. Проверки той же труда инспекции нам не избежать. Это по-любому несчастный случай. Так что убирайте все с глаз долой и быстро. Поняла. Подскочила Марьяна и поспешила прочь из кабинета. Макар Иванович, возьмите себя в руки и займитесь документацией по охране труда. Чтобы все журналы были оформлены, все подписи стояли. Чтобы спирта этого забыл. Как его? И — бесцветным голосом ответил Ганин. — Да, он самый. Чтобы его нигде тут у вас в открытом доступе не было. Он кивнул. — Больше я тут ничего не мог сделать. Это Ганину надо было со скорой договариваться. Типа мы вас вызвали, но люди не наши, за забором у нас нашли. Чтобы этих алкашея приходовали как неизвестных с улицы, а не работников с предприятия. А теперь что делать? Ганин все же тупой. Надо по-любому с отчану звонить. При Ганине звонить не стал, нечего ему уши греть. попрощался с ним и уехал. Остановился у ближайшего телефона автомата. «У нас ЧП в типографии», — сказал я ему. «Два дурака техническим спиртом решили похмелиться. С Клиффи сейчас в реанимации». «Блин», — воскликнул он, — «вот непруха». «А что там с нашим детективом?» «Марьяна вывозит. А что дальше-то? Ведь проверка будет серьезная по такому случаю». Как информация о несчастном случае на производстве по инстанциям проходит? — Так. А где они? В Склиффе, говоришь? — Да. Есть фамилии? Пойду посоветуюсь, что тут можно сделать. Я продиктовал ему данные пострадавших, и мы попрощались. Взглянул на часы. Уже в Институт археологии ехать надо. — Москва, Лубенка. Вернувшись с заседания Политбюро в прекрасном настроении, Андропов вызвал к себе зампреда Вавилова. «Сведения по авиано, Николай Алексеевич, Политбюро решило использовать против американцев, когда они сделают первые шаги в Италии, чтобы защитить нашего агента в Вашингтоне. И к тому времени нам уже необходим детальный план, как именно мы будем реагировать». Поставлена задача разрушить планы США по размещению ядерного оружия в Италии. План реализуем как часть нашей информационной борьбы против Запада. Как придет время, необходимо организовать вокруг авиабазы как можно больше шума, продумать каналы подачи информации, задействовать всех наших союзников в Италии, все лояльные к социализму силы. Показать всему миру, что американцы плевать хотели на все международные правила и нормы. Не считается ни с парламентом, ни с правительствами даже стран НАТО, не говоря уже обо всех остальных. «Сделаем?» — улыбнулся Вавилов, заметив, в каком прекрасном расположении духа находится начальник. «И агентов, что добыли информацию по авиано, надо обязательно отметить», — добавил Юрий Владимирович. «Молодцы!» «Ай да я! Ай да сын, думал генерал Вавилов, возвращаясь к себе. Хорошо, что не отмахнулся и проверил эту информацию через резидентуру в США. А как все было на первый взгляд очевидно, скворцав Бальсана прощупывал военные атташе Франции, и тут же время офицеры Франции с такой горячей информацией, но стопроцентная же дезинформация. Вернувшись к себе, Вавилов немедленно вызвал к себе полковника Воронина. «В общем, так, Павел Евгеньевич», — с важным видом сказал он, — «на самом верху принято решение использовать нашу информацию по авиабазе «Авиана» в операции по дискредитации США в глазах мировой общественности». Полковник аж заерзал на стуле от радостного возбуждения, услышав такое. В нашу задачу входит организация через агентов влияния на борьбу с этим решением итальянского общества, информирование прессы, провоцирование протестов около базы. Нужен шум. Как можно больше шума. Основной упор будем делать на закулисной интриги США в решении о передаче авиабазы под управление американцев в обход правительства и парламента. это мы умеем». — улыбнулся довольный полковник. — И еще. Андропов очень высоко оценил нашу работу. Готовь представление на своих людей. Я тебя тоже не обижу, и нам надо активнее использовать скворца. — Согласен, Николай Алексеевич, — охотно кивнул Воронин. Позняков Алексей Сергеевич оказался плюс-минус ровесником Ивана. Мы познакомились. Он с интересом разглядывал меня, а я его. Никогда бы не подумал, что высокий, подтянутый, с аккуратной стрижкой мужчина в хорошем костюме по фигуре и импортных металлических очках может оказаться археологом и экспертом-нумизматом. И кабинет чистенький, прям-таки вылизанный, ни одной лишней бумажки на столе, ожидал увидеть заросшего густой бородой деда в тяжелых очках, грузного, закопавшегося во множестве старых книг, обложенного стопками исписанной бумаги. «Нужен ваш профессиональный взгляд», — достал я кошелек, где в обычной салфетке у меня лежали царские золотые два рубля. Положив перед ним монету, почувствовал, как сердце начало биться чаще. К чему бы это? Отголосок ЧП в типографии? Алексей Сергеевич взял в руки монету, вооружился лупой и подошел к окну. Рассматривал он ее не со стороны орла или решки, а со стороны тонкой грани. Потом еще магнит зачем-то поднес и хмыкнул. «Ну, это подделка», — положил он монету передо мной. «Причем даже не прошлого века, а совсем современная Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга двадцать девятая. Читал Сергей Уделов. Декабрь 2024 года.